Белое золото. Все мы цвета та соа слиты вахта заправочной. Моё белое золото, Чистотою в заправдошней, светишь, незагорелое, От косметики девственно. Моё золото белое, моё чудо, естественное